«Благословляю, барон!» — согласился Иванов-тринадцатый. Шиллинг спустился внизу, забрав с собой гейне с Марковичем, чтобы помогли ему в темноте разобраться средь клапанов затопления. Рюрик не сразу, но заметно вздрогнул. «Пошла вода! Господи!» — зарыдал Иванов-механик. «Птиц выпустили?» — спросил Иванов-тринадцатый. «Да», — ответил ему Панафидин. Камимура выжидал капитуляции Юрика. Заметив, что русские не сдаются и топят крейсер через Кингстоны, он впал в ярость, велев продолжать огонь. Очевидец писал, «Это были последние выстрелы, которые добивали тех, кто выдержал и уцелел в самые тяжкие минуты боя. А теперь смерть поглощала их. Буквально в считанные минуты до конца его. Именно в эти минуты Салуха потерял лекаря Брауншвейга. Осколком ему разорвало живот, кишечник выпал, а другим осколком раздробило правое бедро. Испытывая страшные страдания, он как врач сознавал всю безнадежность своего положения и просил меня не беспокоиться о нем. Я хочу умереть на Рюрике и вместе с моим Рюриком. Вы же спасайте других, кого еще можно спасти. Почти сразу был повержен осколком и сам Салуха. Ну, все, крикнул он. Это ужасно. Не ожидал. Матросы обмотали доктора пробковым матрасом, наспех перевязали, как куклу, и швырнули далеко за борт. «Ничего. В воде отойдет скорее». Панафинин растерянно спросил Арушидзе, «Неужели конец? Что нам делать?» «Спасайся, кто может!» — таков приказ. «Вах! Чей приказ?» — не знаю, но кричали с мостика. «Прыгай! Вах!» На верхней палубе страшно рыдал механик Иванов. «Ну, хоть кто-нибудь, застрелите меня!» Я ведь не умею плавать. Да не толкайте меня, я все равно не пойду за борт. Мне все равно. Лучше остаться здесь. Рыдающий, поминая свою жену, он удалился в каюту. Закрылся на ключ изнутри, и больше его никто не видел. За борт, кричал с мостика Иванов 13-й, выносите раненых. «Разбирайте на палуб. Всем, всем за борт!» видите все это, писал Конечников. «Я пошел исповедовать умирающих». Они лежали в трех палубах по всем отсекам. Средь массы трупов, среди оторванных рук и ног, среди крови эстонов, я стал делать общую исповедь, то есть для всех одну. Она была потрясающая. Кто крестился, кто тянул ко мне руки, кто не в состоянии двигаться, смотрел на меня широко раскрытыми глазами, полными слез. Картина была ужасная. Наш крейсер медленно погружался в море. За борт, за борт, громыхал мегафон с мостиком. Безногие и безрукие калеки Лезли по трапам, кричат боли. В море летели белые коконы матросских коек, пробковые матрасы которых способны минут сорок выдерживать на воде человека. А потом они тонули. Чтобы уйти от града Шимозы, экипаж сыпался в море иногда гурьбой по несколько человек сразу. При этом матросы держались за руки, словно дети в хороводе. Панафидин обалдело наблюдал, как суетно снимает с себя штаны Никита Пустосвят, оставаясь в фисташковых кальсонах, украшенных кружевными фистончиками. «Чего глядишь?» — орал барон. «Прыгай!» Панафидин показал ему обезображенные руки — Видишь, мне с такими руками не выплыть. Жить захочешь, так выплывешь за мной. Мимо Панафидина мелькнули роскошные кальсоны, и барон рыбкой ушел в воду.